Нам песня строить и жить помогает. Если бы художественной самодеятельностью в школе Рыжика, которая была и моей будущей школой, руководил Ван Иванович, он бы обязательно ещё раз повторил, что я умею только подавать идеи, а это ещё полдела. Но к счастью, он самодеятельностью не руководил, и поэтому никто про меня так не сказал. А руководился и подготовкой к концерту Рыжик. Да-да, Рыжик. Сперва ребята не хотели снова принимать его в свой кружок. Не могли простить, что Сергеева из-за него больше ни разу не приходило в школу. Но я всем сказал, что это Вовка придумал устроить концерт прямо в цехе. Ребятам эта мысль очень понравилась, и тогда Рыжика постепенно, потихонечку стали прощать. Правда, некоторые всё ещё дулятся на него и даже с ним не здоровались. Но я был уверен, что если концерт пройдет удачно, все сразу позабудется. Сам-то Вовка не хотел присваивать себе моих мыслей и громко отпирался, не придумывал я этого. Но я всем шептал на ухо, что он просто скромничает, а скромность украшает человека, и его поэтому надо простить еще быстрее. Но почему же он расстроил все наши замыслы? Весь наш спектакль продолжали возмущаться некоторые... «Сам сделал на сценировку и сам же все погубил!» «Вот видите, — убеждал я ребят, — он не пожалел своего собственного труда. Значит, была причина. Какая?» «Со временем узнаете таинственно, в полголоса обещал я. А теперь он, видите, как искупил свою вину? Такой концерт готовит, прямо в цехе, да еще скромничает. Эд говорит, не моя идея, не цените вы его, ребят, ох, не цените!» В этом, собственно говоря, и заключалась вся моя помощь в подготовке концерта, потому что оказалось, что артистических талантов у меня, к сожалению, почти нет. Я пробовал петь в хоре, но меня оттуда выставили, сказав, что я не только сам фальшивлю, но и мешаю петь всем остальным. В пьеске, которую готовили ребята, мне поручали разные роли, но потом говорили, что я слишком сильно завываю и вообще нажимаю на каждое слово. а потом предложили быть часовым на посту, который, как известно, просто даже не имеет права произносить ни единого слова. Все уверяли меня, что это большая честь играть часового и стоять на посту. Но я от этой роли сам гордо отказался. И тогда я придумал. Буду конферансье. Ведь для этого ничего не нужно уметь. Ну, конечно же, это легче всего. Выйти... объявить, да еще сказать в конце, что концерт окончен. С этим делом я вполне справился. Но только я не просто объявлял номера, нет. Я еще и острил и отпускал разные шуточки, как это делают настоящие конферансье. Сперва громко начинали хохотать все наши ребята, мы с ними об этом заранее договорились, а потом уж и некоторые зрители подхватывали. Начал я концерт словами из известного марша «Петербург». Нам песня «Строить и жить» помогает. Все зрители с этим согласились и сразу захлопали. Потом я, кажется, очень удачно сострил, сказав, что в нашем зрительном зале есть и портер, и даже галерка, потому что машинисты подъемных кранов смотрели весь концерт прямо сверху из своих кабин. А потом сразу грянул наш школьный хор. За ним пошла сценка, в которой Рыжик играл главную роль, а я... И кого не играл. Ещё был танец из балета Лебединое озеро. А потом Рыжик выступил ещё раз и прочитал стихотворение одного школьного поэта, посвящённое началу учебного года, потому что действительно до 1 сентября оставалось всего-навсего 2 дня. Рыжик читал стихотворение, как говорится, с большим творческим подъёмом. Вообще мне казалось, что у него прекрасное настроение, и я не ошибся. После концерта, который на самом деле прошел не так хорошо, как у меня в заметке, а, я бы сказал, с переменным успехом, иногда хлопали громко, а иногда еле-еле, Вовка подошел ко мне и радостно сообщил. — А я все-таки буду играть, Тома. — Молодец! Значит, согласился? Совесть тебя заела, да? Ведь ты же проиграл мне пари, значит, должен играть. Теперь понял, да? Осознал? — Нет. Рыжик на минуту опять насупился. — С ней... Я бы ни за что не стал репетировать и вообще не стал бы выступать под её руководством. Зачем это мне нужно? Но она уезжает, слышишь? Совсем уезжает отсюда. Сперва в отпуск на 2 месяца, а потом и вовсе не вернётся. Мне отец сам сказал. Они поссорились. Здорово. В общем, она так решила вдруг уехать. Не знаю. И пусть уезжает, пусть. А кто же теперь будет играть Жаннету? Очень грустно, спросил я друга-артистка. И По-другому так не получится. Незаменимых нету, решительно сказал Рыжик. Я уже где-то читал такую фразу и согласился с ней, потому что не хотел портить Рыжику настроение. Ты понимаешь, теперь мы снова будем вдвоём, торжественно воскликнул Вовка. А раньше? Разве вы не были вдвоём? Зачем же ей обязательно уезжать? Рыжик замялся, помолчал немного и тихо сказал: "Нет, мы и раньше были, но теперь будем «Совсем-совсем. Вдвоем». И вновь, помолчав, добавил. «И еще ты будешь. Но это совсем другое дело. Понимаешь?»